Огромный двор, где могло собраться разом много сотен человек, казался сейчас пустынным и мертвым. Праздничные носилки с белыми занавесками, ожидавшие королеву Клеменцию, чтобы отвезти ее на церемонию коронования, напоминали корабль, прибитый бурей или, случаем, к давно забытой гавани. Хотя вокруг носилок толпилось несколько конюшек и слуг, От замка веяло тишиной и запустением. Гуччо и Джанино проникли в башню Тампля через те самые ворота, через которые двенадцать лет назад Жака де Моле, приведенного с у д а из темницы, проводили на место казни. Залы были отделаны заново, но, несмотря на ковры, красивые изделия и слоновые кости, серебра и золота, Эти тяжелые своды, эти узкие окна, эти заглушающие все шумы стены и даже самые размеры этой рыцарской резиденции не подходили для жилища женщины, женщины 32 лет. Все, казалось, было предназначено для людей грубых, носящих мечи поверх одежды, людей, которые в свое время добились полного господства христианства на территории бывшей Римской империи. Для молодой вдовы Тампль е стал настоящей тюрьмой. Мадам Клеменция не заставила себя долго ждать. Она появилась уже одетая для предстоящей церемонии в белом платье. с коротенькой вуалью, доходившей до верхней части груди, с королевской мантией на плечах. На голове у нее была золотая корона. Настоящая королева, такая, как их изображают на церковных витражах. Джанина решил, что королевы носят такие наряды каждый день. Красивая, белокурая, величественная, неприступная, с отсутствующим взглядом, Клеменция в е н г е р с к а я улыбалась натянутой улыбкой. Так королевы без власти и королевства вынуждены улыбаться лицезреющему их народу. Это уже умершая, но еще не погребенная женщина коротала свои непомерно длинные дни за бесполезными занятиями. Она коллекционировала ювелирные изделия, это было последнее, чем она интересовалась в этом мире, или делала вид, что интересуется. У г у ч о ожидавшего, что королева проявит больше волнения, встреча вызвала разочарование. Мальчик же был в восторге, ибо воочию увидел сошедшую с неба святую в мантии, усеянной звездами. Клеменция Венгерская Любезным тоном задавала вопросы, что обычно помогает г о с у д а р е м поддерживать беседу, когда им нечего сказать. Все попытки Гуччо направить разговор на общие воспоминания о Неаполе и Буре оказались тщетными. Королева явно избегала этой темы. Для нее и впрямь любое воспоминание было тягостным, она гнала их от себя. А когда г у ч ч е стараясь похвастаться Джанину, заметил, что он был молочным братом вашего сына, мадам, Красивое лицо королевы приняло почти суровое выражение. Королевы не плачут при посторонних. Однако показывать ей живого, б е л о к у р о г о пышущего здоровьем ребенка, тех же лет, каких мог быть ее сын, ребенка, которого вскормила та же грудь, что и ее сына, было чересчур жестоко, пусть даже эта жестокость и была непредумышленной. Голос горя заглушил голос крови. Да и день, видимо, для визита был выбран неудачно, ибо Клеменция собиралась присутствовать на короновании третьей после нее королевы Франции. Она заставила себя любезно спросить, чем будет заниматься этот прелестный ребенок, когда вырастет. Будет управлять банком, мадам? По крайней мере, я надеюсь, что он изберет то же занятие, что его отец и все его предки. Все его предки. Перед королевой Клеменцией стоял ее собственный сын, но она не видела его, и ей не суждено было никогда узнать об этом. Она решила, что г у т ч о пришел, чтобы потребовать уплаты какого-нибудь долга или оплаты счета за какую-нибудь золотую чашу или драгоценность, которую ей поставил его дядя. Она давно привыкла к требованиям поставщиков и была поражена, поняв, что этот молодой человек явился лишь для того, чтобы увидеть ее. Так значит, существуют еще люди, которые приходят к ней, ничего не требуя взамен?